Глава двадцатая Непогода бушевала почти 4 часа, хотя гром стих минут через 40, а град прекратился и того раньше. Но ливень еще долго хлестал так, что временами стук капель все равно напоминал удары градин. За это время Алекс, Семен и Кеша успели вдоволь работаться. Мы с Дашей наболтаться, а что там делала Крис, я и знать не хотел. Надо будет еще разок поговорить с ней насчет пользы для команды. Хотя прямо сейчас я, конечно, выглядел не лучше нее. Зато у меня была уважительная причина. Серьезно, я бы своим студентам в США позволил по такому случаю прогулять какую-нибудь пару. Возможно, если бы настроение было хорошее. Это же Даша, кусочек из моего прошлого моей чудесной, творческой, успешной жизни. Не сказать, чтобы сейчас я не был в некотором роде успешен. Вполне. Просто критерии оценки сильно поменялись, и жизнь игрового продюсера оказалась далеким и сказочным сном. Как по-такому не заскучаешь? А тут можно поговорить, как старые, добрые... Наш с Дашей разговор прервали довольно грубо. Алекс возник прямо передо мной и заявил. «Выдвигаемся через 10 минут». «А вы уже закончили?» Я вскинул брови. «Закончили?» «Не, вы слышали?» «Мы уже и поесть успели, и умыться, и карму себе улучшить». «А теперь поднимай задницу и поехали». «Да что за командный тон!» Возмутился я. Расплата за то, что ты слился. Алекс слегка пнул мой стул. Давай, живо! Из-за спины моего друга высунулся Кеша, за которым маячил Семен. Вот-вот, не по-товарищески получилось, заявил пацан, а Семен кивнул. Сговорились, констатировал я. Да, хором отозвались Алекс и Кеша где спрятал смешок в, в кулаке. Даша поднялась с своего места, спустив Гаврюшу на пол и улыбнулась моим товарищам. «Извините, парни, это я его украла. Вы не обижайтесь сильно, ладно? Мы давно не виделись». Алик что-то проворчал, но куда же ему спорить с девушкой, тем более всерьез сердиться на нее. Я ухмыльнулся про себя и тоже встал, хлопнув по коленям. «Ну, если уж совсем по совести, вы правы. Пора». «Так скоро?» — во взгляде Даши проступила тоска. «Извини, планы. Важные. Но когда управимся, я могу найти тебя здесь, если захочешь. Посмотрим, может, и в новом мире запилим что-нибудь интересное». Даша немного грустно улыбнулась в ответ. «Ладно, Олег, поезжайте». Встретишь еще кого из знакомых? Передавай привет!» «Обязательно дашь!» Я наклонился и погладил Гаврюшу, который с готовностью подлез под руку. «Пока, мохнатый! Ты уж береги хозяйку!» Когда я открыл дверцу машины, я встретил взрыв смеха. Я же остолбенел. Яна и Крис устроились на заднем сиденье и над чем-то хихикали. У Яны, насколько я мог видеть, изменилась прическа. Простой хвостик превратился в красивую ровную косичку. «Вы чего?» — оторопело спросил Алекс. «Двигайтесь, девчонки, ехать пора». Семен тоже заглянул в машину. Крис обернулась к Кеше, и неожиданно ее лицо живо напомнило мне мордашку кота из Шрека. «Кеша!» «Можно я пока здесь поеду?» «Пожалуйста», — спросила она мягко и немного жалобно. «А ты можешь сесть на мое место. Э, там, конечно, не так удобно, извини, но даже я привыкла, так что не очень страшно». Пацан в силу возраста уже поддавался женским чарам, а вот противостоять им еще не научился. Открыл рот, закрыл, похлопал глазами и улыбнулся, как идиот. «Можно!» — выдавил он и полез в багажник. Мы с Семеном и Алексом, настороженно переглядывая, сели на свои места. То, что Яна и Крис не подружки, мы все прекрасно знали. Разошлись во мнении по важным вопросам. Бывает. Со временем, конечно, притерлись, свыклись друг с другом. Но сейчас происходило что-то совсем странное. «Девчонки, все в порядке». Спросив я, глянув на них через плечо. «Ну, типа», — довольно хмыкнула Крис. «Кристинка у нас спецагент. Везде провела меня так, что никто не заметил», — улыбнулась Яна. Я пару раз моргнул и медленно повторил. «Кристинка?» Яна и Крис переглянулись и зафыркали от смеха. Оставалось только отвернуться от них и хлопнуть Алекса по плечу. От удивления, я даже забыл, что собирался ругать криза отлынивания от работы. Поехали скорее. Это место дурно на них влияет, мне уже страшно. Алекс с не менее озадаченным видом завел машину. Когда мы отъезжали от коровника, я заметил в боковом зеркале Дашу. Она стояла, одной рукой держа гаврюшу, и махала нам вслед. Когда Крис неожиданно варилась в незапертую машину, Яна даже испугалась. Ты чего? Не буду я на них пахать? буркнула Крис. Она уселась рядом и принялась стряхивать воду с волосы куртки. Потом потерла побитые градом плечи. По крыше машины все еще отбивали сумасшедший ритм проклятые кусочки льда. Но тепло же, какой еще град? Отвлекшись от мысли о погоде, Яна неприязненно посмотрела на девчонку. «Все с ней понятно. Отлынивает от работы. А еще обещала быть полезной. Да кому она может принести пользу, кроме себя? Эгоистка! А остальные будут, видимо. И чем же ты лучше них?» — хмыкнула Яна. У Крис дрогнули губы. «Я ни в чем не лучше». Процедила она и отвернулась. Яна смирила ее взглядами, тоже стала смотреть в окно. Капли сливались в сплошной поток, бегущий по стеклу. И это зрелище казалось в некотором роде умиротворяющим. Читать нотации совершенно не хотелось. Как ни странно, Крис заговорила сама. И в ее голосе слышались усталость и настойчивость. Непонятное сочетание. «Ты правда водишь грузы? «Водила. До этого всего». Яна невольно вздохнула. «И по пещерам лазала?» «С туризм, да». «А еще что делала?» Спросила Крис все тем же странным пытливым тоном. «Ну...» Яна даже растерялась от такого вопроса. В «Волейбол играла, ходила на борьбу, на языковые курсы. С родителями занималась народными промыслами. Так, для интереса. Матрешек расписывали. Делали дымковские игрушки. В таком духе. — Еще ты круто умеешь стрелять. Я видела. — Не прям уж круто, но умею. Дернула здоровым плечом Яна. — А что? Повисла тишина. Потом Крис, не оборачиваясь, вздохнула не надо было вам брать меня в команду тихо сказала она разумеется даже сейчас девчонка гнет свою линию сначала я эти разговоры про самостоятельность теперь вызывали лишь глухое раздражение потому что одно удобнее хмыкнула она потому что я бесполезная ничего не умею вот это заявление Яна завозилась, села прямо и озадаченно посмотрела на Крис. «Куда делась-то испуганная, но напористая и острая на язык девчонка? А вскрывать замки?» Зачем-то спросила она, будто и правда хотела поддержать или даже утешить Крис. «А стрелять? И ты пронырливая, в смысле ловкая!» «И кому это нужно?» Крис покосилась на нее. Точнее, было нужно до всего этого. не Ненастоящее умение. У меня вообще все ненастоящее. Фотки, образы и остальное. А у тебя все взаправду. И ты смелая такая. Хотя к концу фразы голос стал почти неразличимым, я на все равно ее услышала. «Крис, да что с тобой?» «Ты обычно за словом в карман не лезешь, а сейчас...» «Потому что у вас все как-то иначе, чем я представляла», пробормотала Крис, пряча взгляд. «У вас никто никого не подводит и не бросает, и вообще почему-то команда хорошо работает. Вы меня не бросили даже сейчас. Я вот отказалась помогать там». «В этом коровнике вонючем, и что?» «Просто так оставите». «А ты хочешь, чтобы мы тебе дали по шее и выгнали из команды?» «Я хочу понять, почему вы такие странные?» Выпалила Крис и сжалась, скрестив руки на груди. Закрылась, свернулась клубочком, как еж. А на самом-то деле беззащитная и мягкая, верно?» Я на некоторое время обдумывала ее слова. Вспоминала то, как вела себя девчонкой раньше. Вертела картинку, так и эдак пытаясь выловить самое важное. И когда, как ей показалось, справилась, только вздохнула. Да уж, взрослая вроде тетка, а даже не разобралась, как вести себя с этим чудом в перьях. «Слушай, Кристин, Яна дождалась, пока Крис искоса взглянет на нее и покачала головой. «Я сейчас подумала, что была неправа. Никакая ты не эгоистка!» Крис растерянно хлопала ресницами и молчала. «Да, ты не командный игрок. Может, слабая, может, трусливая, но...» «Тебе сколько? 17? Восемнадцать?» Яна грустно усмехнулась. Я-то, глядя на Кешу, подумала, что все уже адаптировались, привыкли. Но, знаешь, в таком ужасе спасать в первую очередь себя и заботиться о себе — это нормально. И даже необходимо, если больше позаботиться некому. Ну, или тебе так кажется. Только сбегать от людей первое чтобы тебя не кинули, не выход. Она повернулась к девчонке и осторожно, словно боясь спугнуть, положила руку на плечо. Крис мигом напряглась, но не сбросила чужую ладонь. Под влажными слоями одежды Яна ощутила едва заметную дрожь. Мелькнула на фоне мысль. Как бы не простудилась чудилка в мокром-то ходить. «Я сейчас закончу эту тираду, честно», — пообещала Яна. «Просто Крис...» Я знаю, что тебе страшно. Не только из-за монстров, а потому, что ты всегда одна. И никто тебя не понимает и не поймет, даже если попытаться объяснить. Но это не так. Команда, друзья, они для того и нужны, чтобы ты могла быть честной и попросить о помощи. И чтобы к тебе тоже могли обратиться. Поэтому не надо... Яна вдруг услышала, как изменился ее собственный голос и быстро сглотнула ком в горле. — Ты плачешь, что ли? — неуверенно произнесла Крис. Яна быстро вытерла глаза и шмыгнула носом. — Ого! Видать, давно не толкала проникновенные речи! Она неловко рассмеялась. — Проникновенные? — Крис таращилась на нее, а потом вдруг фыркнула от смеха и прикрыла рот ладонью. Ее глаза тоже слегка блестели. Не делай так больше никогда, пожалуйста. Это было очень кринжово, выдавила она сквозь смех, в котором я не слышались тщательно скрытые слезы. Ой, да ну тебя! Яна сердито пихнула Крис в коленку. «В следующий раз будешь искать бесплатного психолога в постапе сама!» Крис рассмеялась уже звонче и почти совсем без грусти. «Психолог! Ага! Сейчас! Тебе просто стало стыдно, что ты считала меня стрёмной!» «Да!» — на удивление легко призналась Яна. «Стало стыдно! Ты же хорошая!» Мгновенно умолкнув, Крис опять уставилась на нее. Смотрела неверяще и настороженно, но постепенно выражение сменилось на мягкое и светлое. Перед Яной, наконец-то, была совсем еще молодая девчонка, которая нуждалась в поддержке и все же получила ее. А потом Крис несмело улыбнулась. — Спасибо, Ян. Она помедлила и вдруг предложила. — Слушай, раз ты тут сидишь, может тебе что-то принести? Ну, еду там нормальную, горячую, а не эти наши сухпайки. Лучше подскажи, где у них дамская комната и как туда пройти, никому не попавшись на глаза. Яна вопросительно глянула на Крис. Та оживилась. Я не знаю, но сейчас найду и отведу тебя. А когда вернемся, можем еще, ну, поболтать типа, если хочешь. Яна уже в который раз тихо рассмеялась. На душе было легко и спокойно. — Ладно, Кристинка, спасибо. Услышав непривычное обращение, Крис помедлила и усмехнулась. Чем ближе мы подъезжали к центру космической связи, тем больше нервничали. Вот-вот мы узнаем, а то и сделаем что-то невероятное. Правда, представления об этих деяниях у нас точно различались. Но это уже другой вопрос. Когда уже под вечер впереди замаячили какие-то здания за забором, я обернулся к Семену. «Это оно?» «Оно-оно!» — кивнул дед. «Швейная фабрика номер 12. Ну, официально». «Полный очаровательных швей?» — ухмыльнулся я. «Швецов!» — невозмутимо отозвался Семен. «Может, даже остался кто-то внутри. Поглядим». Машина притормозила у въезда на швейную фабрику. Мы с Алексом нырнули в калитку на проходной, открыли ворота изнутри и, наконец, автомобиль зарулил во двор. Тут было пусто и, на удивление, чисто. Ни крови, ни трупов, ни следов борьбы. «Может, люди ушли отсюда еще до начала игры?» Семен первым вылез из машины и направился к главному зданию фабрики, махнув нам, мол, айда за мной. Мы потянулись следом. Миновав еще пару пустых КПП, многовато для швейной фабрики, правда, и короткий коридор, мы зашли в большой цех. Правда, оборудование в нем выглядело старым и совершенно нетронутым. Семен первым делом нашел на стене коробку электрощитка и пощелкал тумблерами. Далеке загудело, под потолком вспыхнули тусклые лампы. «Не хватает напряжения», — хмыкнул дед. Затем подошел к двери с надписью «Администрация», подергал ручку и обернулся. «Ну-ка, помогите открыть, только поаккуратнее». Пока Крис ковырялась в замке, я оглядывался. «Подумать только». Мы, наконец, добрались. И вид этого места пока совсем не вызывает чувства триумфа. Впрочем, может быть, внизу все будет иначе. «Готово!» — объявила Крис через несколько минут. «Так быстро!» — удивился Кеша. «Я думал, тут сто тысяч степеней защиты!» «Погоди немного!» — усмехнулся Семен и кивнул Крис. «Спасибо, девонька». Он открыл дверь, и мы увидели вовсе не скучный кабинет, а лестничную площадку. Ступени, посередине разделенные поручьем, уходили вниз. «Прошу», — с видом гостеприимного хозяина сказал Семен. Мы спускались, озираясь приоткрытыми ртами. Было видно, что постройки уже много лет, но за ней отлично следили и постоянно обновляли. Подсветка не мерцала и везде горела достаточно ярко. Провода были чистые и целые, ступени ровные и без единой выбоины. Ни сырости, ни грязи, только немного пыли. В конце долгого спуска нас встретила дверь. Такая, которую надо писать с большой буквы. Здоровенная, толщиной, наверное, не меньше полуметра. Или сколько там обычно двери бункеров в толщину. Рядом виднелась панель с двумя красными огоньками, а под ними расположились прямоугольник, явно считыватель для пропуска, и выступающая из стены клавиатура типа компьютерной. «Значит, все работает», — пробормотал Семен и коснулся клавиатуры. «Так, ежели нам повезет, код доступа согласно экстренному протоколу откроет дверь». Если нет, включится тревога, и мы узнаем, в каком состоянии охранной системы центра. — А как-то иначе это можно выяснить? — забеспокоился Алекс. — Не знаю, не пробуя коды на обум, например, нафига нам такой шум? — Успокойся, двум смертям не бывать! — улыбнулся дед и ввел длинную комбинацию букв, цифр и символов. Пару секунд стояла тишина. Потом огоньки мигнули и погасли. Семен от неожиданности сделал шаг назад. «Что, тревога?» — дернулся Алекс. Гто-то задачи начесал в затылке. «Впервые я видел нашего неунывающего и всеведущего старика в такой растерянности». «Нет», — сказал он, глядя на панель, — «тревога не включилась». Но тогда должен был загореться зеленый сигнал, а дверь открыться. Да что тут происходит? Меня вдруг посетило предположение. Что, если не мы одни здесь умные? Что, если система тоже в курсе про такое важное место и даже в отсутствии доступа к внутренним системам смогла взять под контроль внешние? Ту же дверь, например... И теперь никого не пустит в секретный бункер. «Да так нечестно!» — воскликнула Крис. «Мы же не зря сюда ехали, правда?» — слегка изменившимся голосом произнесла Яна. Я не успел ей ответить, потому что в голове раздался искусственно дружелюбный голос Алисы. Информация обновлена. Внимание, медведи-про! Вы достигли ключевой локации. Для доступа к локации требуется отключить систему безопасности на входе. Уровень сложности системы 11. Для отключения требуется умение blackout, доступное на десятом уровне, и значение характеристики псионика не менее 110. Мы переглядывали словно оглушенные. Яна уже поняла, что мы получили новую информацию, но пока ни о чем не спрашивала. Видела наше потрясение. А я и остальные, должно быть, думали об одном и том же. Даже мне с девятым уровнем для входа в центр нужно было бы набрать больше 80 очков, из которых минимум 12 псипоинты. поинты Свои четыре с небольшим сотни я получил за множество крупных и мелких сражений. И ушел на это не один день, а я несколько раз едва не погиб. «Так кого или что, черт побери, мне нужно убить, чтобы скорее попасть в этот проклятый бункер?»